Лирическое отступление 1. СССР в 1985 году. Безусловно, в умах как высокого начальства, так и обычных советских граждан было ощущение кризиса. Серьезного кризиса, но до катастрофы от него было далеко. Экономический рост прекратился примерно в 80-81 годах. Затем его немного оживил Андропов. Но в 1984 году он упал до 1,5%. Ничего хорошего не наблюдалось и в сельском хозяйстве. Несмотря на огромное вливание ресурсов, валовые сборы зерна топтались у отметки 200 миллионов тонн, а в неурожайные годы даже резко проваливались и ниже. Поэтому зерно приходилось закупать у капиталистов. В некоторые годы эти закупки доходили до 25-27 миллионов тонн как, например, в прошлом восемьдесят 1984 году. А в животноводстве и совсем все было грустно. Приток нефтедолларов за экспортные энергоресурсы, конечно, облегчал положение страны, но и здесь имелись свои подводные камни. Но полностью как тупиковую ситуацию в экономике никто не оценивал. В обществе не сформировался запрос на радикальное исправление положения, а не то, что на уровне рыночных подходов но даже и в таком увлеченном варианте, который проводил Китай под мудрым руководительством Дэн Сяопина. Но экономика экономикой, но настроение в народе определяется не только ей. Ждали ли люди радикальных перемен в 1985 году? Ответ будет категорическое нет. Да, на кухнях и в курилках ругали власти и постоянный дефицит. Да, геронтократия Политбюро ничего кроме насмешек не вызывала. Однако даже анекдоты про наших вождей были скорее беззлобными шутками. Вспомните, например, «Что там впереди?» «Да все по прежнему Все черненько!» Или «Я стар! Я очень стар! Я суперстар!» Да и неофициальное диссидентство к 1985 году практически выдохлось. Сахаров с Боннер сидели в Горьком и никаких инфоповодов не давали. Буковского обменяли на Луиса Карвалана. Алексеева, Орлов, Аксенов, Войновичи мигрировали. Новодворская с Григоренко пребывали в недрах психиатрической системы. Хроники текущих событий, подпольно издававшиеся в 70-х, влачили жалкое существование. Просто вся тогдашняя жизнь не настраивала как-то на борьбу с режимом. Сами собой сформировались жесткие жизненные правила — которые в общем и целом устраивали практически всех. Учись в школе, потом иди в институт или на завод. Семья, дети, квартира от государства. А оно тебя в обиде не оставит, государство это. Даст зарплату, вполне достаточную для приличной жизни. А в конце пути каждого ждет достойная пенсия. Все и приспособились. И чтобы там ни говорили про отсутствие социальных лифтов, они были и восьмидесятые. Не такие, конечно, как при Сталине, но тоже довольно крепкие и скоростные. Либо комсомольско-партийная линия, школьный комитет комсомола, районный комитет, учеба, райком, партии. Далее как получится, но в целом все выходило неплохо. Либо силовые структуры, армия, КГБ, милиция. Тут и высокие зарплаты, и льготы, и квартиры в первую очередь. Да и социальный статус силовиков всегда оценивался очень высоко. Либо производственно-хозяйственная линия. Хлопотно, да, не слишком престижно. Точно. Но здесь можно было взлететь до небес в самые короткие сроки. Смотри биографии Катушева, Рыжкова или того же Черномыльина. Кто там у нас остался? Научная творческая интеллигенция. У этих все было гораздо сложнее. Зарплаты мизерные, если ты не пролез наверх или не выиграл зубами диссертацию. Престижность тоже не очень. Учись, сынок, вырастешь, будешь инженером. Маялись они, короче говоря, от безделья в своих НИИ и мечтали о лучшей жизни без КПСС. А если взять творческую элиту, то там совсем все грустно было. Но об этом чуть попозже. 10 марта 1985 года. Утро. Москва, здание Моссовета. Романов договорился о встрече с Гришиным на полдень. Раньше тот никак не мог освободиться от срочных дел. — Виктор Васильевич, без всяких предисловий, начал он разговор. — Вы, наверное, и сами понимаете всю сложность текущего момента. — Григорий Васильевич, — поморщился Гришин, — выражайтесь, пожалуйста, яснее. Абстрактными рассуждениями я уже сыт по горло. — Хорошо, тогда сразу к конкретике. По данным моих источников, вакантное место генерального секретаря освободится сегодня. Примерно через два-три часа, может, даже раньше. «Интересные у вас источники!» Гришин пошарил в столе, вытащил пачку союза Аполлон», предложил собеседнику, а когда тот оказался, закурил сам. «Вы им доверяете?» «Абсолютно», — отрезал Романов. «Более того, тот же самый источник сообщает, что в умах большей части Политбюро уже устоялась кандидатура нового генсека». «И кто же это? Неужели Горбачев?» ехидно усмехнулся Гришин. «Да, это он». Зашел вот побеседовать на эту тему. Как вам видится Горбачев в должности генсека? — Кандидат как кандидат, — ответил Гришин, пуская дым в потолок. — Молодой, по крайней мере, не придется хранить через пару лет. — Молодой — это неплохо. А остальные его достоинства? — Григорий Васильевич, — прямо сказал Гришин. — Заканчивайте со своими туманными заходами и формулируйте уже то, что планировали сформулировать, когда шли ко мне. — Формулирую. — подчинился тот. — Виктор Васильевич, а вы не хотите побороться за пост главного? — Опыта у вас хоть отбавляй. — Сколько лет руководили самой крупной в союзе парторганизацией? — Сторонников тоже немало. — Сил и энергии хватит на десятерых. — Вы знаете, сколько мне лет? — Семьдесят, а что? — Семьдесят один уже. — Я не хочу продолжить пятилетку пышных похорон. Пусть молодежь отдувается. «Однако у меня есть встречное предложение, Григорий Васильевич». «Какое? Выдвинуть вас на этот пост. Не надо перебивать. Да, вы старше Горбачева на шесть... 6... нет, на семь лет. Но и моложе меня настолько же. Ленинградская партнерная организация немногим меньше московской. А кроме того, вы получили немалый опыт государственного управления в последние годы». «Что скажете?» Романов откинулся в кресле, закрыл глаза потом вытащил из кармана коробку с леденцами и бросил один в рот. «Извините, это мне помогает в ответственных ситуациях», — проговорил он. «То есть вы меня поддержите на сегодняшнем заседании?» «На каком заседании?» — тащил Гришин. «На заседании Политбюро. Оно состоится, по информации все того же источника, в районе девяти часов вечера. Будет решаться вопрос о чрезвычайном пленуме, месте и времени похорон». Ну и, естественно, предварительно будет обсуждаться тема преемника. — Надо же, какой у вас информированный источник, — удивленно ответил Гришин. — А давайте так сделаем. Если все данные вашего источника подтвердятся и заседание действительно будет девять часов, тогда да, поддержу А если не подтвердятся? — Там видно будет, — улыбнулся Гришин. — Но если что, я буду рассчитывать на вашу поддержку в случае назначения меня на пост предсовмина. Договорились? Пожал ему руку Романа. 10 марта 1985 года. Здание ЦК КПСС на Старой площади. 23.00. «Я так полагаю», — сказал после еще одной продолжительной паузы престарелый Тихонов, самый старый член Политбюро, 80 лет, предсовминный СССР, у которого с трудом двигался язык, что мнения у нас разделились, и в соответствии с ленинским принципом демократического централизма нам сейчас предстоит голосование по кандидатуре председателя комиссии. — Голосовать будем тайно, — буднично перешел на практические рельсы соломенцев. — Нам тут скрывать от своих коллег нечего, — высказался Громыко. — Давайте каждый выскажет свою точку зрения честно и открыто. Поднимите руки, кто за Михаила Сергеевича в роли председателя комиссии по организации похорон. Насчиталось десять голосов. Сам Горбачев, Громыко, Соломенцев и Алиев из действующих членов Политбюро. Пономарев, Чебриков и Шеварднадзе из кандидатов. И Капитонов, Легачев и Рыжков из секретарей. — Теперь поднимите руки, кто за Григория Васильевича, — продолжил Громыко. Тут получилось тоже десять человек. Романов, Щербицкий, Кунаев, Гришин и Тихонов — члены Политбюро. Долгих, Демичев и Кузнецов из кандидатов. И Зимянина Русаков из секретарь и Итого у нас получилось полное равенство. Меланхолично подвел итог Громыка. Что будем делать, товарищи? — Позвольте, позвольте, — раздался негодующий голос Шеварнадзе. — У нас отсутствует Воротников. Он сейчас в Америке. Но может быть с ним как-то связаться и узнать его мнение? — Это технически невозможно, — подал голос Чебриков. — Тем более по такому важному вопросу необходимо голосовать лично, а не по телефону. — И что мы будем делать? — немного растерянно спросил Горбачев. — Надо принять какое-то согласованное решение. Время идет. — У меня есть предложение, — поднял руку Кунаев. — Давайте не будем назначать старшего. Такие прецеденты бывали. Когда хоронили Владимира Ильича, не было вообще никакого председателя комиссии по похоронам. Все руководители партии и государства были равны. — Это выход, — согласился Громыко. Есть предложение дать в газеты информацию в виде «в комиссию по организации похорон» включены следующие товарищи. Все собравшиеся без исключения обрадовались такому простому разрешению возникшей патовой ситуации, но граммыко тут же продолжил. Тем не менее вопрос о преемнике Константина Устиновича остается открытым. Предлагаю собраться завтра в этом же месте не позднее десяти часов утра. 11 марта 1985 года, Вашингтон, округ Колумбия, 21.00, 5 часов утра по Москве. — Мистер Президент, — сказала переговорник-секретарша, — к вам и Уильям Кейси, директор ЦРУ с 1981 -го года. — Я его не вызывал, — недовольно ответил Рейган. — Он говорит, что дело очень срочное, связано с Москвой. — Ладно, — скрипнув зубами, отозвался Президент. — Пусть заходит. «Как поживаешь, Вилли?» — первым делом сказал Рейган, когда тот переступил порог овального кабинета. «Как жена, как дети!» «Спасибо, все хорошо, Ронни!» Между собой они общались без титулов. «Приношу свои извинения за неурочный визит, но дело довольно срочное». «Китти сказала, что ты по русскому вопросу?» «Точно!» — Кейси уселся на диванчик, аккуратно расположив свои длинные ноги подальше от герба. «Я относительно советов». — Если это про Черненко, то я уже знаю, в утренней сводке было сообщение. — Нет, не про Черненко, — продолжил закуривая Кейси. Борьба с никотином пока не дошла здесь до нужной кондиции. Точнее, не совсем про него, а про его преемника. — Так, так, так, — проговорил Рейган, откусывая кончик у гаванской сигары. — Это уже значительно интереснее. Слушаю со всем вниманием. Наш источник в Кремле только что сообщил о затруднениях при выборе этого преемника. Обычно же как бывало. Помнишь, наверное, предыдущие случаи? В день смерти генерального секретаря на совещании в Кремле определялся следующий руководитель, верно? — Да, — сказал Рейган. — Вспоминаю, что так было и в 82-м, и в 84-м. А сейчас что-то изменилось? — Изменилось. Сегодня кремлевские старцы не смогли выбрать самого достойного. Голоса разлеглись поровну. Пятьдесят на пятьдесят. — Надо же, — удивился Рейган. — Прямо как у нас. У меня с конкурентами тоже очень небольшой разрыв был и в восьмидесятом, и в восемьдесят четвертом. А кто у них соперничал? Основная борьба идет между Горбачевым и Романовым. — Романов, Романов, — пробормотал Рональд. К царской фамилии он не имеет отношения. — Ничего общего, — вежливо отрезал Кейси. Это в России такая же распространенная фамилия, как у нас Джонсон или Браун. И вот только что пришло подтверждение словам нашего источника. И Кейси передал президенту слепой факс. Что это? Это гранки завтрашней газеты «Правда». По московскому времени уже сегодняшний. Сообщение о смерти Генсека и перевод. Не объявлен руководитель комиссии по организации похорон. Просто перечислили состав и все. — Горбачев, правда, первым номером идет, а Романа — вторым. — Любопытно, — рейган прочитал факс и отложил его в сторону. — Справочку по кандидатам можешь дать? — Конечно, Ронни. И Кейси положил на стол перед президентом кожаную папку с вытесненной эмблемой ЦРУ. — Для того и пришел. — Хм. — Реган полистал содержимое папки. — А если на словах? Кто из них более выгоден для нас? По согласованному мнению наших аналитиков, Горбачев. И я с ними согласен. Почему? Романов из Старой Гвардии, ветеран Второй мировой. Он жесткий авторитарный лидер. Долго был первым лицом в Ленинграде, втором по значимости русском городе. Наверняка он будет укреплять дисциплину, как Андропов, закручивать гайки и совать нам палки в колеса при любой возможности. А Горбачев? Он моложе уже на войне не был, все детство и юность провел под Ставрополем. Где это? и юг России, рядом с Кавказом. Так вот, с ним, скорее всего, удастся договориться по большему кругу вопросов, чем с Романовым. К тому же в прошлом году он ездил в Лондон. И Маргарет... Да-да, припоминаю. Тут же встрепенулся Рейган. Это было недавно в сводке. И Маргарет, продолжил кейс отозвалась о нем достаточно комплиментарно. К тому же в личной беседе с нашим послом она добавила, что на Горбачева оказывает большое влияние его жена. — А ты наверняка знаешь, что с подкаблучниками работать проще. — Надо же, как интересно, у нас дела закручиваются, — произнес Рейган. — Оказать какое-то влияние на выборы нового генсека мы, как я понимаю, не в состоянии? — Это уж точно, — ответил Кейси. — Возможности нашего источника в Москве так далеко не заходят. — А, пожалуй, я съезжу на похороны Черненко, — объявил после недолгого размышления Рейган. Сейчас внесем изменения в состав нашей делегации. Когда уже они там состоятся? Послезавтра. Сначала у них идет трехдневный траур, а потом уж пройдут похороны. На Красной площади? Да, как обычно. Все решено, я еду в Москву. И Рейган решительно набрал номер госсекретаря Шульца. «Хелло, Джо», — сказал он в трубку. «У меня важный вопрос к тебе. Зайдешь?» Рейган выслушал ответ, потом оттранслировал ее Кейси. «Через десять минут будет. Останешься послушать?» «Зачем?» — удивился Кейси. «Мы, кажется, все вопросы обсудили». «А ты не хочешь прогуляться в логово русских медведей?» — предложил ему Рональд. «Не уверен, что это будет воспринято правильно нашими русскими коллегами. Представь, что вместе с Брежневым к нам приехал бы тогдашний председатель КГБ. Как его? Берия! Берия расстреляли тридцать лет назад». Меланхолично поправил его Рейган. Но в целом ты прав. Наверное, твое присутствие преждевременно.